«Не совсем, но я не стал говорить, что мне нужно в Октябрьский район». «Не хотелось вас затруднять, но у меня действительно с машиной проблема. Если что, так я могу и поглядеть. Нет, это лишнее. Я уже договорилась со знакомым Костоправом. Фару вчера расколотила. Опасно ездите». «Не в том дело. Просто вчера ко мне навязался один из старых приятелей. Вроде как ему понадобилось какие-то дела решить с моими знакомыми». «Оказалось не так. Я его в свое время отшила, потому что терпеть не могу такого бычья. А он начал снова клеиться. Я его из машины буквально вышвырнула». Девушка коротко рассмеялась. «Как он перепугался, когда я ткнула его вот этим, и она вытащила из-под куртки небольшой револьвер!» «Я в оружии невеликий знаток, но сразу же спросил. Газовик? «Вообще-то да, но выглядит как настоящий, верно? верно?» Неплохо иметь такую штуку против всяких так называемых крутых. Я их просто ненавижу. За и агрессивность. Они почему-то считают себя такими неотразимыми и уверены, что все женщины только и ждут, чтобы им наставили синяков. Когда я его выбрасывала, фару и потеряла, и она опять засмеялась. Я переварил информацию и понял, что мой интерес к этой энергичной красавице возрос в несколько раз. «Курите?» — спросил я, доставая пачку «Мальборо». «Да, иногда. Правда, в машине редко курю, боюсь чулки прожечь. Но сейчас я не за рулем. Давайте...» «Так она, оказывается, чулки носит. От Наташки такого не дождешься. Надо было как-то прокомментировать это заявление». Причем комментарий мог быть любым. Девчонка, как я понял, забрасывала сейчас удочку. Но сказать что-либо я не успел. Кожаной красавице захотелось ускорить процесс, и она немного поводила крючком. «Меня, кстати, зовут Лора». «Лариса, значит». «Лора», — настойчиво повторила женщина. «Лариски в сараях шныряют». «Слава», — представился я, — отметив, что улица Жуковского вот-вот закончится, и наша поездка завершится. И поэтому я клюнул. Мне нравится, когда женщины носят чулки. «Это, наверное, всем нравится», — сказала Лора. «Потому на фотографиях, в журналах и не увидеть колготок. В книжках, да и вообще, лично я сомневаюсь в их практичности. А ты?» «Это смотря при каких обстоятельствах». — подхватил я беседу, пошедшую в несколько рискованном ключе. — Я понял, о каких книжках ты говоришь. «А — -а -а! Это я потом обнаружила, что забыла припрятать мое вечернее чтиво, — улыбнулась Лора. — Интересно, что ты обо мне подумал? — Что тебе очень интересен этот предмет. Лора засмеялась. Так события начали развиваться со сверхзвуковой скоростью. «Черт! Впереди перекресток! Поверни направо», — услышал я. «Потом прямо, тут уже рядом». Так я и сделал. Мы миновали опасную развилку и оставили слева летное поле аэропорта «Северный». Я привернулся к Лори. «А теперь куда?» «Сверни на улицу аэропорт». «Все, почти приехали». Через полминуты езды по извилистым улочкам мы остановились возле подъезда старого двухэтажного дома. Момент наступал. По идее, сейчас тень Боцмана вновь должна была оказаться здесь и повторить свое «не смей ее обижать», но... Виктор Эдуардович, вернее его образ, так и не появился, чтобы помешать. И тем не менее я еще колебался, но сердце ухало... Уши горели, словно предстоящее приключение было для меня первым в своем роде. «Вот я и приехала». «Спасибо, Слава», — Лора взялась за ручку дверцы. «Нет, так дело нельзя оставлять». «Приятно было пообщаться», — сказал я. «Но, может быть, есть смысл продолжить беседу о литературе?» Лора засмеялась. «С удовольствием, но только не сегодня, хорошо?» Я неопределенно пожал плечами. Все-таки эти женщины в большинстве своем одинаковы. Но что стоит им, как людям взрослым, соглашаться сразу? Знает ведь, что все уже понятно, нам обоим нет. Надо потянуть, помурыжить человека. Приезжай сюда завтра, вечером после работы. Я уйду из конторы рано и буду...» Она